Низину успеет до темно он пройти, и в горах уже встретит восход, но дальше стоит у него на пути наша застава Букло, и если птицей туда лететь, перегоняя свет, Бог да поможет сыскать тебе черного мага след».